30. -е. Каразье. 70 градусов, 5 минут северной широты, 98 градусов, 23 минуты западной долготы. 15 февраля 1848 года. «Джентльмены, настало время обсудить возможные варианты действия на ближайшие месяцы», сказал капитан Каразье. «Мне нужно принять решение». Офицеры, несколько мечманов и другие специалисты Два гражданских инженера, марсовые старшины и ледовые лоцманы, а также последний оставшийся в живых врач были созваны на собрание, проводившееся в кают-компании "Террор". Кразев выбрал "Террор" не для того, чтобы избавить от него добс капитана Фиджеимса и его офицеров в скобках, которые совершили переход за короткий период дневного света и надеялись вернуться обратно до наступления кромешной тьмы, и не для того, чтобы подчеркнуть факт смены флагманского корабля А просто потому, что на корабле Кразье в лазарете лежало меньше людей. Здесь было проще перевести нескольких больных во временный лазарет в носовой части, чтобы освободить киют-компанию для собрания офицеров. На Рэбусе в два раза больше человек свалило симптомами цинги, и доктор Гуцэр заявил, что нескольких тяжёлых больных нельзя трогать. Сейчас 15 мужчин сидели за длинным столом, который в январе был распилен на несколько частей, служивших операционными столами. Но теперь снова приведён в прежнее состояние мистером Хани, плотником террора. Мужчины оставили свои шинели, рукавицы, вольские парики и шарфы у главного трапа, но оставались во всех прочих поддёвках. В помещении стоял запах влажной шерсти и нечистых тел. В каюте было холодно, и сквозь перстонские иллюминаторы над головой не проникал свет, поскольку на палубе по-прежнему лежал трёхфутовый слой снега. Висевшие на переборках масляные лампы исправно мерцали, но едва рассеивали мрак. Собрание за столом походило на военный совет, проводившийся сэром Джоном Франклином на Эребусе 18 месяцев назад. Только теперь во главе стола занимал Фрэнсис Кразье. Слева от Кразье расположились шесть офицеров и мичманов, которых он попросил присутствовать. Рядом с ним сидел его старший помощник, первый лейтенант Эдвард Литл. Потом второй лейтенант Джордж Ходжсон и третий лейтенант Джон Ирвинг. Далее следовал гражданский инженер Джеймс Томпсон, получивший в экспедиции звание Мичмана, но сейчас выглядевший еще более худым, бледным и изнуренным, чем обычно. Слева от Томпсона размещались ледовый лоцман Томас Бленки, в последние дни научившийся ходить на своей деревянной ноге, и фор Марсовый старшина Гарри Пеглар, единственный унтер-офицер, приглашенный к Розье. На другом конце длинного стола сидел капитан Фит-Джеймс, почти такой же худой и изможденный, как инженер террора. Кразье знал, что Фит-Джеймс уже несколько недель не давал себе труда бриться и отпустил рыжеватую бороду, как ни странно, тронутую сединой. Но сегодня совершил над собой усилие. Или приказал мистеру Хору, своему стюарду, побрить его. Без бороды его лицо стало казаться еще более худым и бледным, и сейчас оно было покрыто бесчисленными крохотными порезами и царапинами. Несмотря на множество свитеров и фуфаек, надетых на Фит-Джеймсе, было заметно, что за последнее время он здорово отощал. Слева от капитана Фит-Джеймса, по другую сторону длинного стола, разместились семь офицеров Сыребуса. Рядом с ним сидел единственный, помимо него, военно-морской офицер, оставшийся на корабле после гибели Сэра Джона, первого лейтенанта Гора и лейтенанта Фит-Джеймса Ферхольма. Убитых обитающим в льдах зверем. Лейтенант Левконт, чей золотой зуб поблескивал, когда он изредка улыбался. За Левконтом сидел Чарльз Фридрих Деву, который принял должность старшего помощника после смерти Роберта Орма сержанта, убитого зверем во время работ по восстановлению ледяных пирамид в декабре. За Деву сидел единственный оставшийся в живых врач доктор Гарри Гуц. Хотя формально теперь он являлся главным врачом экспедиции и подчинялся непосредственно Кразье, оба командира и сам Гуцер сочли, что ему подобает занять место среди бывших товарищей по службе на Эребусе. Слева от Гуцера располагался ледовый лоцман Джеймс Рейд. За ним единственный присутствующий на собрании унтер-офицер с Эребуса фор-марсовый старшина Роберт Синклер. Ближе к другому концу стола сидели инженер Эребуса Джон Грегори, Выглядевший гораздо лучше своего коллеги с террора и сержантозер, который лишился расположения обоих капитанов после карнавальной ночи, когда его подчиненные открыли огонь по спасшимся из огня людям. Но по-прежнему возглавлял свой сильно поредевший отряд в красномундирниках и присутствовал здесь в качестве представителя морских пехотинцев. Поскольку стюарды обоих капитанов лежали в лазарете с симптомами цинги, чай с источенными долгоносиком галетами... подали собравшимся мистер Гибсон с Террора и мистер Бридженс с Саребуса. «Давайте обсудим все по порядку», — сказал крозир. «Первое. Можем ли мы оставаться на кораблях до предполагаемого летнего таяния льдов?» И данный вопрос необходимо подразумевает еще один. «Смогут ли корабли плыть под парусами в июне или в августе, если лед растает?» «Капитан Фит-Джеймс». Голос Фит-Джеймса, некогда звонкий и уверенный, теперь звучал еле слышно. Мужчины по обеим сторонам стола подолись к нему, чтобы разобрать слова. Не думаю, что яребус продержится до лета, и, по моему мнению, которое разделяют мистер Уэкс и мистер Утсон, мои плотники, а также мистер Браун, мой боцман, мистер Риджен, мой рулевой и присутствующий здесь лейтенант Лефконты, старший помощник двого, корабль затонет, когда лёд растает. В холодной сумрачной кают-компании, казалось, стало еще холоднее и сумрачнее. С полминуты все молчали. За две зимы под давлением льда всю паклю выжило из щелей между досками обшивки, продолжал Фи Джеймс тихим хриплым голосом. Грибной вал погнут и не подлежит починке. Как вы все знаете, по замыслу конструкторов он должен втягиваться в железную камеру до самой средней палубы во избежание повреждений. Но сейчас его не поднять выше днища. И у нас нет запасных валов. Сам винт раздавлен льдом как и руль. Конечно, мы можем соорудить другой руль, но лёд проломил днище судна по всей длине киля. Мы потеряли почти половину железной обшивки в носовой части и по бортам. И что самое скверное, сказал далее фиджеймс, корабль лежал во льдом с такой силой, что добавление для укрепления корпуса железной поперечной балки и чугунной подкосы либо полопалось. либо пробили обшивку в дюжине мест. Даже если мы заделаем все пробоины, если умудримся решить проблему с протекающей камерой гребного вала, и корабль сможет держаться на плаву, у него не будет внутренних конструкций ледовой защиты. Вдобавок пущенные по бортам судна продольные деревянные брусья, которые с успехом препятствовали льду, потянутся выше планшири. Сейчас, когда корабль стоит с сильным наклоном на корму, Подвергаются давлению наступающего льда, вследствие чего обшивка корпуса вдоль них растрескалась. Казалось, Фит Джеймс только сейчас заметил, что всецело завладел вниманием аудитории. Он отвел в сторону, а потом опустил рассеянный взгляд, словно в смущении. Снова подняв глаза, через несколько секунд, он заговорил почти извиняющимся тоном. «Что самое плохое, под давлением льда...» Ахтерштевне доски обшивки сильно прогнулись внутрь, и весь корпус рябуса значительно деформировался. Сейчас верхняя палуба вспучивается. Доски палубы наносило, удерживаются на месте единственно весом снега. И никто из нас не верит, что мощности наших помповых насосов хватит для откачивания воды из многочисленных течей. Если корабль снова поплывёт, Я предоставлю мистеру Грегори доложить о состоянии парового котла, двигателя и запасов угля. Взоры всех присутствующих обратились к Джону Грегори. Инженер прочистил горло и облизгал потрескавшиеся кровоточащие губы. Паровая установка на "Рэбусе" вышла из строя, сказал он. Чтобы поставить на место погнутый и застрявший в камере на уровне днища гребной вал, нам понадобились бы бристольские сухие доки. К тому же, оставшегося у нас угля не хватит и на день плавания под паром. К концу апреля у нас не останется угля на обогрев корабля, даже если подавать горячую воду всего по 45 минут в день и только в отдельной части жилой палубы. Мистер Томсон сказал Кразею: "Каково положение террора в данном отношении?" Несколько долгих мгновений ходячий скелет смотрел на своего капитана, а потом заговорил неожиданно звучным голосом. "Если бы террор сегодня отплыл с" Мы не смогли бы идти под паром более 2 часов в день. Мы успешно втянули грибной вал полтора года назад, и винт находится в рабочем состоянии. Вдобавок у нас есть запасной, но запасы угля подходят к концу. Если бы мы перетащили сюда весь оставшийся уголь с Ребуса и стали просто обогревать корабль, мы смогли бы подавать горячую воду в трубы отопительной системы по 2 часа в день до, э, смеюсь предложить, начала мая. Но тогда у нас не останется угля для плавания. А если принимать в расчёт количество топлива на одном только терроре, нам придётся прекратить обогрев жилой палубы к середине или к концу апреля. Благодарю вас, мистер Томсон, сказал Крозье негромким голосом, не выдавающим никаких эмоций. Лейтенант Литл и мистер Пиггор, будьте любезны дать нам свою оценку состоянию террора. Литл кивнул и несколько мгновений смотрел в стол, прежде чем снова поднять взгляд на капитана. Мы пострадали не так сильно, как Ребус. Но давление льда причинило значительные повреждения корпусу. Элементом внутренней конструктивной защиты, наружной металлической обшивки и рулю. Некоторые из вас знают, что перед Рождеством лейтенант Ирвинг обнаружил, что у нас не только утрачена большая часть брони по правому борту, но также 10-дюймовая дубовая обшивка в носовой части прогнулась и треснула на уровне канатного ящика в трюмной палубе. И впоследствии мы обнаружили, что дубовое днище толщиной 30 дюймов дало разной величины трещины в двадцати или тридцати местах. Мы заменили и укрепили доски обшивки в носовой части корпуса, но не можем везде добраться до днища. Либо в трюме стоит замерзшая вода. Я думаю, террор поплывёт, капитан, заключил лейтенант Литл. Но я не могу обещать, что насосы справятся с течью. Особенно после того, как корабль простоит под натиском льда ещё 4 или 5 месяцев. Гонгаре Пеглар прочистил горлом. Он явно не привык выступать перед столь многочисленным собранием офицеров. Если террор будет держаться на плаву, сэр, марсова команда установит стеньги, такелаж и паруса в течение 2 суток после вашего приказа. Я не могу гарантировать, что нам удастся пройти на парусах через толстый лёд, какой мы видели, когда двигались в южном направлении. Но если под нами будет чистая вода, мы снова сможем идти под парусами. И если мне будет позволено дать совет, сер, я считаю, что с установкой стенк лучше не тянуть. Вы не опасаетесь, что под натиском наступающего льда корабль опрокинется, спросил Крази. Или что куски льда будут сыпаться с мачт на людей, находящихся на палубе? У вас впереди ещё несколько ментальных месяцев, Гари. Так точно, сер, сказал Пиглот. И вероятность прокидывания всегда даёт повод для тревоги даже если наш корабль сильно накрененный перевернётся здесь на льду но я всё же считаю что лучше установить стеньги и такелаж заранее на случай неожиданной оттепели может считаться нам придётся сняться с якоря в считанные минуты сэр и мачтовым матросам необходима практика и тренировка сэр а что касается падающих на палубу кусков льда Ну, это просто будет ещё одно обстоятельство, которое заставит нас держать ухо востро и смотреть вобо. В дополнение к нашей злобной зверюшке. Несколько мужчин за столом хихикнули. Доклады Литла и Пиглара в целом обнадёживающие. Они несколько разрядили напряжённую атмосферу. Мысль, что хотя бы один из двух кораблей сможет идти под парусами, ободрила людей. Кразье показалось, что в кабид компании стало теплее, и, возможно, так оно и было. Поскольку все собравшиеся там, казалось, перевели дух и снова задышали свободно. Благодарю вас, мистер Пиглер, сказал Крази. Похоже, если мы собираемся уплыть отсюда всем нам, обеим командам, придётся воспользоваться террором. Никто из присутствующих офицеров не заметил вслух, что именно это Крази предлагал сделать 18 с лишним месяцев назад. Все присутствующие офицеры, похоже, подумали об этом. Давайте поговорим о нашей злобной зверюшке, сказал Крозия. Она вроде не появлялась в последнее время. С 1 января ко мне в лазарет не поступал ни один раненый, сказал Гуцу. И никто не погиб и не пропал со времени корональной ночи. Но люди видели что-то, сказал лейтенант Дево. Какое-то крупное существо среди сераков. И вахтины слышали какие-то звуки в темноте. Вахтины вечно слышат какие-то звуки в темноте, сказал лейтенант Литов. Начиная с античных времён, Возможно, оно ушло, предположил лейтенант Ирвинг. Мигрировало на север или на юг. Все снова погрузились в молчание, обдумывая слова Ирвинга. Возможно, оно сожрало достаточно людей, чтобы понять, что мы не шибко вкусны, сказал ледовый лоцман Блинки. Несколько мужчин улыбнулись. В устах любого другого подобная мрачная шутка показалась бы недопустимой, но мистер Блинки дважды пострадал от клыков и когти зверя. Потерял сначала ступню, а потом ногу по колену, и тем самым заслужил известные привилегии. — Мои люди искали зверя, согласно приказам капитана Кразеи, капитана Фит-Джеймса, — подал голос сержант Тозер. — Мы подстрелили нескольких медведей, но все они недостаточно крупные для... вашего существа. — Надеюсь, ваши люди стреляли более метко, чем в карнавальную ночь, — заметил Синклер, марсовый старшина Эребуса. Тозер метнул на него недобрый взгляд. Такого больше не повторится, сказал кразья. А пока нам следует исходить из предложения, что зверь по-прежнему жив и здоров и еще вернется. При планировании любых наших действий за пределами кораблей мы должны предусмотреть некий способ защиты от него. У нас недостаточно морских пехотинцев, чтобы обеспечить охрану каждого санного отряда, особенно если они вооружены и не тащат сани. И поэтому, вероятно, нам останется лишь вооружить все отряды и увеличить численность каждого на несколько человек, чтобы все люди поочерёдно могли выполнить обязанности часовых и охранников. Даже если летом лёд снова не вскроется, при постоянном дневном свете передвигаться по замёрзшему морю будет легче. Эм, прошу прощения за прямоту, капитан, сказал доктор Гуцер. Но главный вопрос заключается в том, можем ли мы позволить себе ждать до лета, прежде чем решить, следует ли нам покинуть корабли. А как по-вашему, доктор? спросил Кразе. Мне так не кажется, сказал врач. У нас испортилось больше консервированных продуктов, чем мы думали. Все прочие продовольственные припасы подходят к концу. В настоящее время пищевой рацион урезан значительно ниже нормы, необходимой для людей, ежедневно занятых физическим трудом на корабле и на льду. Все неуклонно теряют в весе и слабеют. Добавьте к этому резкое увеличение количества случаев цинги и, в общем, джентльмены, я просто считаю, что мало у кого на эребусе или на терроре, если сами корабли продержатся такой срок, останутся силы, чтобы совершить свой санный поход, если мы станем ждать таяния льдов до июня или июля. В кают-компании снова воцарилось молчание. В наступившей тишине Гуцерт добавил Вернее, у многих из нас вполне могут остаться силы, чтобы тащить по льду сани и лодки в надежде спастись или добраться до цивилизованного мира. Но им придется бросить, умирать голодной смертью, подавляющее большинство остальных. «Здоровые и выносливые могли бы отправиться за подмогой и привезти спасательные отряды к кораблям», сказал лейтенант Левконт. Теперь подал голос ледовой лоцман Томас Бленки. «Любой, кто двинется в южном направлении...» чтобы, скажем, дотащить по льду шлюпки до устья реки Фиш, а потом пройти вверх по ней еще в 850 миль на юг до большого невольничего озера, где находится Фактория. Доберутся туда в лучшем случае только к концу осени или к началу зимы и не сможет вернуться обратно сухопутным спасательным отрядом раньше августа 49-го года. К тому времени все оставшиеся на кораблях умрут от цинги и голода. Мы можем нагрузить сани и все вместе двинуться на восток, к Бафинову заливу, сказал старший помощник Дев. Там могут оказаться китобойные суда или даже спасательные корабли и санные отряды, уже ищущие нас. Так точно, сказал Бленки. Это вариант. Но нам придётся тащить сани сотни миль по открытому замёрзшему морю, со всеми таросными грядами и возможными разводиями. Или же двигаться вдоль берега, а это путь в 1200 миль с лишним. А затем нам придётся пересечь полуостров Бутия со всеми горами и прочими препятствиями, чтобы достичь восточного побережья, где могут оказаться китобои. Одно я знаю наверно: если лёд не вскроется здесь, он не вскроется и на нашем пути на северо-восток в Бафиновую залив. Груз будет значительно легче, если мы возьмём только сани с провизией и палатками, отправляясь на северо-восток Бутии, сказал лейтенант Ходстман. «Одна шлюпка весит самое малое — 600 фунтов. Более 800 фунтов», — тихо заметил Кразье. Без поклажа. «Прибавьте к этому 600 с лишним фунтов на сани, способные выдержать тяжесть шлюпки», — сказал Томас Бленки. «И получится, что каждой упряжной команде придется тащить груз весом от 14 до 15 сотен фунтов. И это только вес шлюпки и сани, не считая продовольствия, палаток, оружия, одежды и прочих вещей». который нам придётся взять с собой. Никто никогда не преодолевал с таким грузом расстояние свыше 1000 миль, причём по открытому морскому льду. Колыма отправимся к Бафинову заливу. Но тащить сани по льду, особенно если мы тронемся в путь в марте или апреле, пока лёд не станет рыхлым и вязким, всё же легче, чем по слякоти, сказал лейтенант Лефконд. Я предлагаю оставить шлюпки и отправиться к Бафинову заливу на лёгке. взяв только сани и самые необходимые припасы, сказал Чарльз Дэво, сидящий рядом с Левконтом. Если мы достигнем восточного побережья острова Семерсет до окончания этого бойного сезона, нас непременно подберёт какое-нибудь судно. И я готов побиться об заклад, что там окажутся спасательные корабли и поисковые саннетряды. Если мы оставим шлюпки, сказал ледовый лоцман Блинки. Первая же протяжённая полоса чистой воды станет для нас непреодолимой преградой. Мы все умрём там на льду. А почему, собственно говоря, спасатели должны оказаться у восточного побережья острова Самерсет и у полуострова Буттие, спросил лейтенант Литу. Если они ищут нас, разве они не проследуют нашим курсом через пролив Ланкастера к островам Девон, Бичи или Карноулс? Всем известно, какие приказы получил сэр Джон касательно пути следования. Они предполагают, что мы прошли через пролив Ланкастера, Поскольку он почти всегда свободен ото льда летом, у нас нет шансов преодолеть такое огромное расстояние, двигаясь на север. Возможно, в этом году ледовая обстановка в проливе Ланкастера такая же скверная, как и здесь, сказал ледовый лоцман Рейд. Тогда поисковые экспедиции задержатся южнее, у восточных берегов Самерсета и Бути, наступило гробовое молчание. Может, они найдут послания, оставленные нами в пирамидах на бичи, коли доберутся дотуда, сказал сержант Тозер. И пошлются они отряды вслед за нами. Наступило гробовое молчание. «Мы не оставили никаких посланий на бичи», — наконец сказал капитан Фит-Джеймс. В тишине, последовавшись за этими словами, Фрэнсис Рэндон Майорак Розье ощутил сжение странного, жаркого, чистого пламени в своей груди. Ощущения примерно такие, какие он испытывал бы от первого глотка виски после многодневного воздержания. но одновременно совершенно другие. Крази хотел жить. Вот и всё. Он был исполнен решимости жить дальше. Он собирался пережить эту чёрную полосу, вопреки всем врождённым обстоятельствам и богам, говорящим, что он не в силах сделать этого и не сделает. Этот огонь горел у него в груди даже в мучительные, тошнотворные часы и дни, преследовавшие за лихорадочной схваткой Последовавшей за лихорадочной схваткой со смертью в начале января этот огонь разгорался всё сильнее с каждым днём, возможно, лучше любого другого человека, сегодня сидевшего за длинным столом в кают-компании, Френсис Крозье понимал неосуществимость обсуждаемых планов. Было безумием направиться к острову Самерсет, надеясь преодолеть 1200 миль прибрежного льда, с торостными грядами и открытыми каналами. и пересечь неисследованный полуостров. Было бы безумием рассчитывать, что лед вскроется летом и позволит террору с двумя командами на борту, без продовольственных припасов, вырваться из-за подни, в которую завел их сэр Джон. Тем не менее, Фрэнсис Кразье был исполнен решимости выжить. Огонь горел у него в груди, точно крепкий ирландский виски. — Так мы отказались от мысли выплыть отсюда? — спросил Роберт Синклер. Джеймс Рейд, для ледового лоцмана Ребуса, ответил. «Нам пришлось бы проплыть почти 300 миль на север, к безымянному проливу и проливу, открытому сэром Джоном, потом пройти через проливы Барроу и Ланкастер, а потом повернуть на юг и пересечь Баффинов залив, прежде чем лед снова сомкнется вокруг нас. В свое время, при движении на юг, мы пробирались через льды с помощью парового двигателя и брони. Даже если лед растает до такого состояния, в каком находился летом два года назад, мы не сможем преодолеть столь значительное расстояние под одними только парусами и с ослабленным корпусом, лишенным металлической защиты. — Возможно, в этом году лед растает гораздо сильнее, чем в 46-м, — сказал Синклер. — Возможно. У меня из задницы выскочит стая мартышек, — сказал Томас Бленки. Никто из офицеров не сделал замечания ледовому лоцману. принимая во внимание его тяжёлые увечья. Есть ещё один вариант, как выпутать отсюда, я имею в виду, сказал лейтенант Эдвард Литл. Взоры всех присутствующих обратились к нему. Многие мужчины сумели приберечь по несколько порций табака, добавляя к онному самые немыслимые примеси, и сейчас с полудюжины курили трубки. От дыма в тёмной кают-компании, слабо освещённой неверным огнём масляных ламп, стало ещё темнее. Прошлым летом лейтенант Гор говорил, что вроде бы заметил землю к югу от Кинквиляма, продолжал Литов. Если он не ошибся, это должен быть полуостров Аделаида, исследованная территория, где часто остаётся полоса чистой воды между припаянным льдом и паковом. Если летом откроется достаточно разводий, чтобы террор получил возможность пройти на юг, вероятно, всего лишь сотню с небольшим миль вместо 300. который придется преодолеть или возвращаться обратно через пролив Ланкастера. Мы смогли бы пройти по открытым каналам вдоль побережья на запад и достичь Берингового пролива, а за ним начнется исследованная территория. — Северо-западный морской проход, — сказал третий лейтенант Джон Ирвинг. Таким тоном словно произнес магическую форму. — Но останутся ли у нас к концу лета здоровые люди, способные управлять кораблем? — спросил доктор Гуцер очень тихим голосом. К маютсянга может поразить всех нас. И чем мы будем питаться в течение недель или месяцев нашего пути на запад? "Дальше на запад наверняка будет больше дичи", сказал сержант морской пехоты Тозер. "Мозгузные быки, большие олени, моржи, песцы. Может статься, и мы будем питаться не хуже турецких пашей к тому времени, когда достигнем Олески". Кразе почти ожидал, что Томас Бленки скажет: Может читаться, у меня и задница выскочит стада мускусных быков. Но обычно бойкий на язык ледовый лоцман промолчал, погружённый в свои мысли. Вместо него заговорил лейтенант Литл. Сержант, проблема состоит в том, что даже если животные вдруг чудесным образом вернутся после двухлетнего отсутствия, никто из нас не умеет метко стрелять из мушкета, исключая ваших людей, разумеется. Но несколько оставшихся в живых морских пехотинцев Недостаточно для охоты. И, похоже, никто из нас никогда не охотился на дичь крупнее птиц. Можно ли из дробовика убить животных, упомянутых вами? Если подойдёте на достаточно близкое расстояние, угрюмо ответил Тозер. Кразе пресёк обсуждение данной темы, заговорив о другом. Доктор Гутцер высказал совершенно верное соображение немногим ранее. Если мы станем ждать до середины лета или даже до июня, чтобы посмотреть, вкроется ли лёд. Возможно, к тому времени все мы будем слишком больны и голодны, чтобы управлять кораблем. И тогда у нас точно останется слишком мало провианта, чтобы отправиться в санный поход. Мы должны исходить из предположения, что путешествие через замёрзшее море к Бафинову заливу или вверх по реке Большой Рыбной займёт у нас 3 или 4 месяца. А следовательно, если мы собираемся покинуть корабли и двинуться в путь в надежде добраться либо до большого невольничего озера, либо до восточного побережья острова Самерсет или Бути. Мы явно должны выступить ещё до июня. Но когда именно? Снова воцарилось тяжёлое молчание. Я бы предложил не позднее 1 мая, наконец сказал лейтенант Литл. Раньше, сказал доктор Гуссер. И если только мы не найдём способ добывать свежее мясо в ближайшее время, и болезнь не перестанет распространяться с такой скоростью, как сейчас. — Насколько раньше? — спросил капитан Фитт-Джеймс. — Не позже середины апреля, — сказал Гуцер. Мужчины, окутанные облаками табачного дыма, переглянулись. Это меньше, чем через два месяца. И еще раньше, если положение станет хуже. — Как оно может стать хуже? — спросил второй лейтенант Ходжса. Молодой человек предполагал пошутить, чтобы разрядить напряженную атмосферу. но был вознаграждён мрачными и сердитыми взглядами. Крази не хотел заканчивать военный совет на такой ноте. Офицеры, мичманы, унтер-офицеры и судовой врач за столом оценили все шансы на спасение и убедились в скобках, как я ожидал, Крази, что они ничтожны. Но не хотел, чтобы представители командного состава кораблей пали духом пуще прежнего. Крази, всю жизнь страдавший меланхолией, не желал, чтобы она поразила ещё к чему-нибудь. «Кстати, — сказал он, — капитан Фит Джеймс решил провести богослужение на Эребусе в следующее воскресенье. Он прочитает особую проповедь, которую мне не терпится услышать. Хотя из достоверного источника я знаю, что текст будет взят не из книги Левиафана, и я подумал, что раз уж обе команды соберутся вместе, надо бы выдать людям нормальные порции Грога и приготовить полноценный обед». Мужчины заулыбались и стали оживленно переговариваться. Никто из них не рассчитывал сообщить своим подчиненным добрые новости после совещания. Фит Джеймс чуть приподнял бровь. Он, понятное дело, впервые услышал о своей особой проповеди и воскресном богослужении, которое должно состояться через пять дней. Но Кразье предположил, что отощавшему капитану пойдет на пользу, если он для разнообразия займется каким-нибудь делом и станет центром внимания. Фит Джеймс едва заметно кивнул. «Прекрасно, джентльмены», — сказал Кразье, несколько более официальным тоном. «Наш обмен мнениями и сведениями оказался весьма полезным. Мы с капитаном Фитт-Джеймсом, вероятно, еще посоветуемся наедине с несколькими из вас, прежде чем принять окончательное решение касательно наших дальнейших действий. Все офицеры с Эребуса могут отправляться обратно на свой корабль до захода солнца. Удачи вам, джентльмены. Увидимся в воскресенье». Мужчины один за другим покинули кают-компанию. Фидд Джеймс обогнул стол, наклонился к Разье и прошептал: "Возможно, я попрошу у вас на время книгу Левиафана, Фрэнсис". После чего проследовал за своими людьми к трапу, где они влезали в свои обледенелые шинели. Офицеры террора вернулись к выполнению своих обязанностей. Несколько минут капитан сидел в своём кресле во главе стола, размышляя о предметах, обсуждавшихся в ходе совещания. Огонь в его ноющей груди горел жарче, чем когда-либо. Капитан Кразе поднял глаза. Это был старый стюрд Серебуса Бридженс. Он помогал Гибсону убирать со стола оловянные тарелки и чашки. "О, вы можете идти, Бридженс", сказал Кразе. "Вступайте со всеми остальными. Гибсон обо всём позаботится. Но мне нужно, чтобы вы возвращались на Ребус в одиночестве". "А есть, сэр", сказал старый офицерский стюрд. "Но я хотел спросить, не взяли мне переговорить с вами, капитан?" Кразе кивнул. Он не предложил стюарду сесть. Он всегда чувствовал себя неловко в обществе пожилого мужчины, слишком старого для участия в экспедиции. Если бы три года назад решение принимал Кразье, Бридженса ни за что не включили бы в список личного состава. И уж, конечно, не записали бы под видом молодого человека 26 лет от роду, чтобы одурачить комиссию. Но сэру Джону показалось забавным иметь на борту стюарда старше его годами. Вот и все дела. Я не мог не слышать, капитан Крозье, как вы здесь обсуждали три возможных варианта действий: остаться на кораблях в надежде на таяние льдов, направиться на юг к реке Эфиш или двинуться по льду к Бути. Если капитан не возражает, я бы хотел предложить четвёртый вариант. Капитан возражал. Даже такой горячий приверженец равноправия, но обиженный и обойдённый ирландец, как Фрэнсис Крозье, слегка возмутился при мысли что какой-то Стюарт вознамерился давать ему советы по жизненно важным вопросам. Но он сказал: "Продолжайте". Стюарт подошёл к книжному стеллажу, встроенному в кормовую переборку, взял с полки два толстых тома и с глухим стуком положил на стол. "Вам известно, капитан, что в 1839 году сэр Джон Росс со своим племянником Джеймсом прошли на корабле Виктории вдоль восточного побережья открытого Импольо острова. ныне носящего звания бутье. Мне прекрасно известно это, мистер Бридженс, холодно сказал Крози. Я хорошо знаю сэра Джона и его племянника сэра Джеймса. После 5 лет, проведённых в антарктических льдах с Джеймсом Кварком Россом, подумал Крози. Он явно преуменьшает степень знакомства. Он да, сэр, Бридженский внук, но не выказал смущения. В таком случае я уверен, вы знаете все обстоятельства их экспедиции. Они провели четыре зимы во льдах. В первую зиму сэр Джон стал на якорь в заливе, названном им Феликс Харбор, у восточного побережья Бути, почти прямо на восток отсюда. Вы сами участвовали в этой экспедиции, мистер Бридженс, спросил Кразе, желая поскорее закончить разговор. Не имел такой участи, капитан. Но я прочитал два этих толстых тома, написанных сэром Джоном о своей экспедиции. Интересно знать, нашлось ли у вас время сделать то же самое, сэр? Каразье почувствовал, как в душе у него закипает ирландский гнев. Дерзость старого стюарда граничила с наглостью. «Разумеется, я просмотрел книги», — холодно сказал он. «У меня не было времени прочитать внимательно. Это имеет какое-то отношение к делу, мистер Бридженс». Любой другой капитан, мечман, онтер-офицер, матрос или морской пехотинец, служащий под командованием Каразье, уже все понял бы и сейчас, кланясь, пятился бы к двери, Но Бридженс, похоже, не заметил раздражения начальника экспедиции. "Да, капитан", сказал старик. "Дело в том, что Джон Росс, сэр Джон", перебил Крози. "Конечно. Сэр Джон Росс тогда оказался в ситуации очень похожей на нашу нынешнюю, сэр. Чепуха, Виктори затёрла льдами у восточного побережья Бути", Бридженс. "Именно там, куда нам хотелось бы добраться. Коли у нас хватит времени и необходимых средств. В сотнях хм" к востоку отсюда. Да, сэр, но на этой же широте. Хотя благодаря полуострову Бутия Виктории не пришлось столкнуться с проклятым паковым льдом, постоянно идущим северо-запада. Но они провели там три зимы, капитан. Джеймс Росс прошёл с анным отрядом свыше 600 миль на запад через Бутию и замерзшее море до острова Кингви, который находится всего в 25 милях к юго-востоку от нас, капитан. Он дал мысу название Victory Point, тому самому мысу с каменной пирамидой, куда ходил бедный лейтенант Гор прошлым летом до своей скорбной гибели. По вашему, я не знаю, что сэр Джеймс открыл остров King William и дал название мысу Victory Point, осмеялся Кразие, звенящим от раздражения голосом. В ходе той экспедиции он также открыл чёрта северный магнитный полюс, Bridchard's Серджим являлся являлся самым выдающимся полярным ходоком на длинной дистанции. "Да, сер", сказал Бридженс. При виде слабой улыбки, тронувшей губы Стёрда, Крозье захотелось его ударить. Капитан знал, знал ещё до отплытия, что старик, всем известный Садомит, по крайней мере на берегу, Крозье на дух не переносил Садомита. "И я хочу сказать, капитан Крозье, что после трёх зим в Ольдах Когда его люди болели цингой так тяжело, как будут болеть наши к лету, сэр Джон решил, что им не выбраться из-за льдов, и затопил Викторий. На глубине десяти фантомов там, у восточного побережья Бутии, прямо к востоку от нас. И они направились на север, где капитан Пари оставил продовольственные припасы и шлюпки. Кразье понял, что может повесить этого человека, но не может его заткнуть. Он молча смотрел на Бридженца и слушал. Как вы помните, капитан, Пари оставил припасы и шлюпки на Фьюри-Бич. Росс проплыл на шлюпке вдоль берега к северу к мысу Клэрэнс, со скал которого открывается вид на проливы Бароу и Ланкастера, где они надеялись найти какие-то бойные суда. Но Ланкастер был скован льдом, сэр. Лето в тот год выдалось такое же холодное, как и были два наших последних лета, и, возможно, будет следующее. Кразие ждал В первые со временни своей январской смертельной болезни он мечтал о стаканчики биски. Они вернулись к Fury Beach и провели там четвёртую зиму, капитан. Больные цингой люди находились присмерке. В июле следующего лета, в 1833, через 4 года после того, как они вошли в во льды, там они направились в шлюпках на север. а потом повернули на восток и уже прошли по проливу Ланкастера мимо бухты Адмиралтейства и бухты Невибот, когда утром 25 августа Джейм Рос, сэр Джеймс, увидел вдали парусное судно. Они махали руками, кричали и жгли огни. Корабль скрылся за горизонтом на востоке. — Я помню, сэр Джеймс упоминал об этом случае, — сухо сказал Кразеев. — Да, капитан, нисколько в этом не сомневаюсь. Бриджин снова улыбнулся своей слабой улыбкой, дико раздражавшей крази. Но ветер стих, и люди гребли как сумасшедшие, сэр. И они всё-таки нагнали кетабойца. Это оказалась Изабелла. Капитан. Корабль, которым сэр Джон командовал в 1818 году, сэр Джон, сэр Джеймс и команда Виктории провели четыре зимы в Ольдах на нашей широте, капитан продолжал Бриджинс. И у них умер только один человек, плотник Томас страдавший расстройством пищеварения и предрасположенный к болезням. «К чему вы ведете?» — спросил Кразе бесцветным голосом. Он знал, что за время его нахождения в должности начальника экспедиции они потеряли свыше дюжины человека. «На Фьюри-Бич по-прежнему остались продовольственные припасы и шлюпки», — сказал Бридженс. «И мне кажется, любая спасательная экспедиция, посланная за нами, оставит там еще несколько шлюпок и запас провианта». «Адмиралтейство наверняка в первую очередь подумает о Фьюри Бич, как о месте, где надлежит оставить провиант для нас и следующих поисковых экспедиций. Такое решение предопределяется фактом спасения Сараджона». Кразье вздохнул. «Вы способны предугадывать ход мысли адмиралтейства, Бридженс?» «Иногда да», — сказал старик. «Такая способность вырабатывалась у меня за несколько десятков лет. Когда имеешь дело с дураками...» Спустя какое-то время начинаешь понимать ход их мысли. — Вы свободны, Стюарт Бридженс, — отрезал Кразье. — Слушаюсь, сэр. Но почитайте эти два тома, капитан. Сэр Джон все подробно описывает здесь. Как выжить во льдах, как бороться с цингой, как отыскать и привлечь к охоте эскимосских аборигенов, как строить маленькие дома и снега. — Вы свободны, Стюарт. — Слушаюсь, сэр. Бридженс козырнул и повернулся к двери, но прежде подтолкнул два толстых тома поближе к Кразье. Капитан сидел один в выстуженной кают-компании еще минут десять. Он прислушивался к топоту ног по трапу и верхней палубе. Люди с террора покидали корабль. Потом сверху донеслись прощальные крики офицеров террора, желавших своим товарищам счастливого пути. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь приглушенным гулом голосов и стуков оловянных тарелок и кружек. Матросы усаживались за ужин с порцией грога. Потом Крозье услышал треск талей. Столы в кубрике поднимали обратно в бимсы. Он услышал, как его офицеры с топотом спускаются по трапу, вешают на крюки шинели и направляются в свою столовую. Сегодня за ужином они переговаривались оживлённее, чем за завтраком. Наконец Крозье встал, с трудом двигая окоченевшими от холода и болезненно ноющими ногами. Взял со стола два увесистых тома и аккуратно поставил обратно на полку стеллажа. встроенного в кормовую переборку